Глава двадцать четвертая. Винноцветное море. Я медленно раскачивался, подвешенный на ниточке в центре огромной розовой жемчужины. Нет, я находился в розовом утреннем облаке, ч медленно вращавшемся в пространстве. Сознание вернулось ко мне. На самом деле я точно младенец лежал на руках у одной из человекообразных лягушек. И мы двигались по какому то месту, заполненному ровным свечением, достаточно похожим на сердцевину жемчужины или рассветное облачко, чтобы оправдать причудливые фантазии моего пробуждающегося сознания. Впереди шла Лакла, о чем то серьезно беседуя с р а д о р о м так что у меня было достаточно времени, чтобы хорошенько разглядеть ее. Девушка сняла свою металлическую робу. Толстые косы золотисто-каштановых волос, уложенные в высокую корону прически, затягивала шелковая зеленая сеточка. Волнистые прядки выбивались из нее и щекотали робкими поцелуями г о р д е л е в у ю белую шею и затылок. Просторное платье переливчатого зеленого цвета, подпоясанное широким золотым кушаком, свободно спадало с плеч, оставляя обнаженными прекрасные руки. Короткая юбка в складку едва закрывала колени, которые она тоже сняла, и изящные с высоким подъемом ступни были обуты в сандалии. В п р о р е з я х разлетающихся складок юбки мелькали точно выточенные из слоновой кости нежно округлые бедра, такие же совершенные по форме, как и т а часть стройных ножек, что открывалась моему взору из-под нижней кромки юбки. Что-то настойчиво стучало в дверь моего сознания, какая-то трагическая мысль. Что это было? Ларри, где Ларри? Я все вспомнил. Резко приподняв голову, я увидел рядом другую человекообразную лягушку, несущую окифа. И рядом с ними размеренно шагал, опустив голову, Олов, сейчас похожий на преданного пса, тоскующего о любимом потерянном хозяине. Стоило мне пошевелиться, как монстр, у которого я лежал на руках, бросив на меня любопытный взгляд, издал низкий гулкий звук с легким в о п р о с и т е л ь н ы м оттенком. Лакла обернулась, ясные золотые глаза глядели печально, уголки нежного рта опустились, но ее прелестное миловидное лицо, в котором казалось неуловимо отразилась вся доброта ее души и излучало такое спокойствие и благожелательность, что паника, охватившая было меня, мигом улеглась. Выпей это, велела она, поднося к моим губам маленький хрустальный флакон. Содержимое флакона оказалось ароматным и незнакомым на вкус, но поразительно эффективным. Ибо как только оно попало мне в рот, как я тут же обрел прежние физические силы и необыкновенную ясность сознания. Ларри, крикнул я. Он умер. Лакла покачала головой. Глаза у нее были тревожные. Нет, сказала она. Он словно мертвый, но он жив. Спусти меня вниз, потребовал я у своего насильщика, вылупив на золотую девушку круглые глаза. Он крепко держал меня, не отпуская. Она издала несколько протяжных вибрирующих звуков, похожих на односложные слова, и меня опустили на землю. Я кинулся к и р л а н ц у Он напугал меня видом своего безвольно обмякшего тела, ненормально податливого, словно у него полностью атрофировались мышцы. Полная противоположность ригомортус. Мне еще никогда не приходилось сталкиваться с таким глубоким обморочным состоянием, похожим на смерть. Тело холодное как камень, пульс едва прощупывается, редкий и слабый. Дыхание почти незаметно, зрачки глаз ненормально расширились. Короче, полное впечатление, что жизнь уже покинула это тело. На дороге вспыхнул свет. Вспышка ударила ему в лицо и словно бы проникла внутрь головы. Сказал я. Я видел, ответил Родор. Но не знаю, что это такое. А я-то считал, что знаю все виды оружия наших правителей. Он как-то странно поглядел на меня. Поговаривают, что чужеземец, что пришел вместе с вами, этот двойной язык сделал лугуру новое смертельное оружие. Маракинов, русский уже не покладая рук трудится изобретая новое страшное оружие для своих опустошительных замыслов. Апокалиптические видения вновь поплыли перед моими глазами. Он не умер, резко сказала Лакла. Он жив. а т р о е богов умеют творить чудеса. Они поставят его на ноги, если захотят, а они захотят. Захотят. На мгновение она замолчала. Пусть Лугур и Йолара молят о помощи своих богов, прошептала она. Ибо если молчащие боги будут слишком суровы или слишком слабы, и он умрет, то б у д ь что будет. Но я нападу на этих двоих и убью их, пусть даже ценой своей жизни. Йолара и Лугур должны умереть. У Олафа мрачно горели глаза. Но Лугура убью я сам. Слепая ярость в глазах Лаклы сменилась острой жалостью, когда она посмотрела на норвежца. Она поспешно отвернулась, словно боялась встретиться с ним глазами. Пошли с нами, сказала мне Лакла. Если ты не слишком ослаб. Я отрицательно покачал головой, бросив последний взгляд на Окифа. Я ничем сейчас не мог ему помочь. И зашагал рядом с девушкой. Заботливо протянув белую изящно выточенную руку, она положила мне на запястье тонкие с удлиненными кончиками пальцы. Сердце у меня так и подпрыгнуло. У тебя чудодейственное лекарство, служительница. Не удержался я. Но даже если бы я и не выпил его, одно прикосновение твоей ручки поставило бы меня на ноги. Галантно добавил я в лучших традициях Ларри. Она беспокойно заморгала, отводя глаза. Прекрасно сказано, особенно для такого умудренного п о з н а н и я м и человека, каким я представляла тебя по рассказам Родора. Засмеялась она. Я вздрогнул, как ужаленный. Можно подумать, что если человек служит науке, т а к он уже не может сделать даме комплимент, чтобы не показаться при этом фокусником, извлекающим алую розу из ящика со скопаемыми окаменелостями. Ну и наплевать, подумал я и улыбнулся ей в ответ. Снова я отметил широкий классической формы лоб, с выбившимися из прически легкими завитками золотисто-бронзовых волос, изящный изгиб тонких каштановых бровей, придававший ее прелестному как цветок лицу вид простодушного лукавства. к о т о р а я его ничуть не п о р т и л а напротив, легкая шаловливость взгляда только неуловимо подчеркивала с к р ы т ы е благородство и непорочность души, как у проказливого, но милого и чистого ребенка. Я увидел длинные черные изогнутые ресницы, нежную округлость левой обнаженной груди. Ты мне сразу понравился, с открытой улыбкой сказала она. Еще тогда, в первый раз, когда я увидела вас там, где сияющий Бог выходит в ваш мир, мне очень приятно, что ты оценил мое лекарство. Оно не хуже, чем те, что ты носил в черной сумочке, той, которую ты оставил в доме Родора. Быстро добавила она. Откуда ты об этом знаешь, Лакла? Изумился я. Я часто приходила к нему и к тебе, когда вы спали. Как его зовут? Спросила она, показав глазами на Ларри. Ларри, ответил я. Ларри, повторила она задумчиво. А тебя? г у д в и н вмешался Родор. Я с достоинством поклонился, словно меня представляли очаровательные юные леди в той старой прежней жизни, которая отсюда казалась чем-то вроде другой геологической эры. Вот так, Гудвин, сказала она. Я очень часто приходила к вам. Иногда мне казалось, что вы видите меня. А он? Он никогда не думал обо мне? Застенчиво спросила она. Думал, ответил я. Думал и ждал тебя. Но как же ты приходила? с изумлением воскликнул я. О, это очень странный путь. Я приходила, чтобы посмотреть, все ли в порядке с ним и заглянуть в его сердце, ибо я боялась ее Лары и ее красоты. Но я видела, что ее нет в его сердце. Она залилась ярким румянцем, так что даже маленькая обнаженная грудь превратилась в розу. Это удивительная дорога, продолжала рассказывать девушка. Много много раз я ходила по ней и смотрела, как сияющий бог уносит свои жертвы в голубую заводь. Видела женщину, которую он ищет? Лакла быстрым незаметным жестом показала на Олафа и ребенка, которого мать в последнюю минуту с мукой оторвала от груди и выбросила из объятий сияющего бога. Видела другую женщину, которая сама кинулась в эти объятия, чтобы спасти любимого человека. И я ничем не могла помочь им, тихо добавила она дрожащим голосом. И твоего друга, из-за которого, как я понимаю, ты ведь и пришел сюда, Гудвин? Замолчав. Лакла шла, погрузившись в свои думы, словно видела и слышала сейчас то, что было недоступно нам. р а д о р сделал предупреждающий жест, и мне пришлось отложить на другой раз все терзавшие меня вопросы. Я огляделся вокруг. Сейчас мы двигались по плотно утрамбованной полосе песка, напоминающей в ы л и з а н н ы й постоянными приливами и отливами от логи берег океана. Странный это был песок, словно мелко дробленный гранат. И каждая песчинка, окрашенная в темно-красный цвет, вспыхивала и искрилась. Ровный плоский берег, лишенный какой бы то ни было растительности, тянулся в обе стороны б е с п р е д е л ь н о й дали, пропадая в розовые дымки на горизонте, точно такой же, как та, что окружала нас сверху. С обеих сторон от наших насилок и сзади маршировали гигантские батракианы. Их было не меньше пяти десятков, целая толпа. Глянцевая поверхность черных и малиновых пластинок их панцирей тускло поблескивала в розоватом освещении. Вокруг огромных, как блюдца, глаз светились фосфоресцирующим блеском зеленые, красные и пурпурные круги. Шпоры пощелкивали, когда они шли своей необыкновенно смешной, но очень внушительной походкой. Впереди розовая дымка сгущалась, превращаясь в красноватое зарево. В нем наметилась длинная темная линия. Вход в какую-то пещеру, подумал я, в которую нас ведут. з е в пещеры все приближался, поднимаясь у нас над головой. Мы стояли, а мы т ы е потоками яркого рубинового света. А впереди раскинулось море, винноцветное море. Мне тут же припомнилась восточная легенда о том, как Фуши построил беседку около моря для украденной им у солнца девушки и покрасил ее ярким чистым лаком, который сам же и создал, но секрет его изобретения с тех пор утрачен навсегда из кораллов и огненной крови дракона, чтобы она, подходя к беседке, думала, будто это само солнце встает над летним морем. Оно лежало спокойное и неподвижное, даже легкая рябь не волновала гладкую, словно убездонного лесного о м о т а в тихую лунную ночь поверхность. Огромная чаша, наполненная огненно-красной, похожей на расплавленный металл жидкостью, точно чья-то рука, достаточно большая, чтобы объять земной шар, выжила сюда пылающие краски пожарищ всех осенних рассветов и закатов. Вдруг из моря выпрыгнула огромная, как акула, рыба с плоской головой, острым хребтом. Бронзовые искры вспыхивали на зубчатых пластинках покрывающего ее тело панциря. Взлетев высоко вверх, она стряхнула с себя сверкающие рубиновые капли и с шумом упала назад в воду, подняв при этом целый столб сказочно прекрасных, как драгоценные камни, брызг. Я повернул голову, и в поле моего зрения вплыло, медленно и величественно двигаясь над морем, светящееся полупрозрачное полушарие. Его радужная поверхность все время меняла окраску, переходя от ярко-бирюзового, кометистовому и оранжевому цветам. Вот о н о уже а л о е с розовой повалокой, потом кроваво-красная, д ы м ч а т о с е р о е и снова вернулась к первоначальному переливчато-радужному цвету. Позади него плыли еще четыре других полушария, и с а м о е м а л е н ь к о е из них б ы л о около д е с я т футов в диаметре, а самое большое никак не меньше 30. Они медленно дрейфовали, проплывая мимо нас, подобно мыльным пузырям, что выдул из взбитой в пену радуги какой-то исполинский ребенок. Затем о д н о из них выпустила из днища массу спутанных сверкающих нитей, длинные, гибкие и з в и в а ю щ и е с я протя, ь быстро обшарили поверхность воды, и эти загадочные существа погрузились в море. Я ахнул, ведь рыба была ганоид. та древняя панцирная рыба, что, возможно, являлась самой разумной из всех обитателей нашей планеты в девонианскую эру, постепенно вымирая в течение многих столетий, и которую мы представляем только по оставшимся от нее окаменелым отпечаткам. По контурам этого удивительного создания, заключенного в объятия камня, который когда-то служил для него мягкой подушкой дна, а полушария были м е д у з и и медузы, но совершенно невиданных размеров и расцветок, и к тому же светящиеся. Прервав мои размышления, в эту минуту Лакла, приложив карту с л о ж е н н ы е чашечкой розовые ладошки, громко и призывно закричала. Берег, на котором мы стояли, тянулся вперед еще несколько сотен футов, а затем резко обрывался. Но высота его над в и н а ц в е т н ы м морем была не слишком высока. Справа и слева от нас он загибался длинным полумесяцем. Повернувшись направо, туда, куда Лакла послала свой клич, я увидел поднимающуюся над морем на расстоянии мили от нас или больше. подернутую легкой дымкой радугу, гигантскую спектральную радугу. Впрочем, довольно плоскую. Я подумал, что форма ее связана с особенностями этой странной атмосферы. Дуга начиналась от красной кромки берега и, размахнувшись над винноцветными водами, опускалась тремя милями дальше на обрывистый скалистый утес, мрачно чернеющий над лакированный морской гладью. А за этим каменистым утесом, возвышаясь над его остроконечными зубцами, виднелся гигантский купол тускло-золотистого цвета. ц и к л о п и ч е с к о е сооружение, поражающее чем-то чужеродным, полностью обескураживая человеческий разум и зрение. Как будто через бескрайние просторы космического пространства с какой-то отдаленной звезды дошли до меня связные а образы, совершенно разборчивые, безусловно осмысленные и чем-то смутно знакомые, и которые абсолютно невозможно выразить символами или мысленными образами, привычными обитателям нашей планеты. Это море, покрытое в и н о ц в е т н ы м лаком, с плывущими над ним светящимися разноцветными лунами. Это каменная дуга, окрашенная во все цвета спектра, перекрывшая море от берега до какого-то странного острова, увенчанного аномальным позолоченным шишковидным наростом. Получеловеческие батракианы, сказочная земля, по которой мы сюда пришли, со всеми ее таинственными ужасами и чудесами. Я почувствовал, как заколебался фундамент моего столь заботливо выпистанного научного мировоззрения. А вдруг это всего лишь сон? Может быть, тело мое лежит где-то сражаясь со смертью в горячечном бреду, а то, что я вижу, всего лишь образы проплывающие в отмирающих клетках моего мозга. Колени мои подогнулись, я не произвольно застонал. Обернувшись ко мне, л а к л а с о беспокойным видом мягко обняла меня за плечи и поддерживала до тех пор, пока не прошло головокружение. Потерпи, сказала она. н а с и л ь щ и к и уже идут, скоро ты отдохнешь. Она кивнула в сторону радуги, и я увидел, как оттуда спрыгивают и бегут к нам еще десятка два других лягушкообразных людей. Некоторые из них держали высокие носилки, снабженные ручками, что-то вроде п а л а н к и н о в Асгард! Впившись горящими глазами в арку моста, рядом со мной стоял Олв. Бифростбридж! Острый, как лезвие ножа, по которому души идут в Вальхалу. А она? Она Валькирия, девушка с мечом. Я. Я сжал пылающую жаром ладонь норвежца, и острое чувство жалости охватило меня. Если даже я был так потрясен этим местом, представляю, что должен чувствовать Олов. С превеликим облегчением я увидел, как он повинуясь мягкому приказанию Лаклы, опустился на одни из н о с и л о к и лег там на спину, закрыв глаза. Двое монстров, подняв его, положили п е р е к л а д и н о на свои чешуйчатые плечи. Надо ли говорить, что без малейших колебаний я сам лег на мягкие бархатные подушки других н о с и л о к Кавалька дотронулась в путь по приказу Лаклы. О к и ф а поместили в ее н о с и л к е скрестив колени на восточной манер, она сидела, склонившись над его бледным лицом, ласково перебирая белыми удлиненными пальчиками волосы на голове Ирландца. Вдруг она подняла руку, размотала уложенные высокой короной косы, встряхнула головой, освобождая волосы так, что они заструились вниз неудержимым потоком и закрыли их обоих. Голова ее склонилась еще ниже, я услышал мягкий звук поцелуя и отвернулся, чувствуя себя одиноким и никому не нужным, Бог знает почему.